Моя бабушка как-то сказала своему мужу, «Разреши любопытному носу сегодня вечером сходить с нами поглядеть на Петрова ягненка». Ведь они все еще придерживались обычая приносить первого ягненка лета в дар святому Петру. Это было в тот день, когда покойная Дева Мария слетела с нашей земли, словно аромат цветущей линии, и на пути к небесам повстречала Господа нашего Иисуса Христа». Он же от любви к матери сошел со своего трона и проделал полпути от высшего бытия в направлении Плотского, и сына сопровождал сон поющих ангелов для пущей торжественности. И с тех пор он не приближался к смертному миру. А тут он заключил в объятии дух святой Девы и проводил ее в небесную благодать. И у стариков была давняя привычка в честь этого события проведовать ягненка». На самом деле они делали это при каждом удобном случае, но обычно после того, как я уже ложился спать. И я никогда не удивлялся, какой добротой они окружают этого сироту. Хотя, разумеется, они относились к другим беспомощным созданиям с той же теплотою, что и ко мне. После ужина бабушка отвела меня в комнату и наказала одеться как можно наряднее. Я поступил, как она велела. То же самое сделала и она. Она перекрестила меня и прочитала стих про Марию, который пятилетним детям интереснее, чем иное Слово Божие. «Как Мария в церковь шла, крест святой встречала, райские ворота отмыкала разом. Там по книге пели Господь со Петром, «Соберемся летом святыням поклониться! Дай Бог светить солнцу над горой прекрасной!» где Мария корову подоила. А потом она взяла меня за руку, и мы направились повидать Петрова Ягненка. А когда зашли за хуторские постройки, чтобы увидеться с дедушкой, глазам моим предстало зрелище весьма удивительное. Там сошлись работники со всего хутора, и мужчины, и женщины, так же чистые и нарядно одетые, как и мы с бабушкой. Они ждали нас». Хаукан Соломонсон вывел вперед трясущегося старика, огбенного в клобуке, капюшон которого закрывал нос и с высоким посохом в руке. Он направился в сторону горы, и мы последовали за ним. Возглавлял шествие дедушка Хаукан, а мужчины шли вплотную за ним и несли факелы, только не зажженные, а покрашенные на кончиках красной краской, чтобы не было видать по всем селениям. Так выразился один из работников. Замыкали шествия женщины с нами, детьми. Старик с посохом еле тащился по лугам, но никому не казалось, что он идет медленно, кроме меня. Мне так не терпелось увидеть ягненка. Бабушка крепко стискивала мою руку, а я отвечал на это тем, что тянул ее вперед изо всех сил, от натуги чуть не ложась пластом, словно плохо обученный цепной пес, но она была непреклонна. Наверное, там речь шла о каком-то необычном создании, ведь сколько усилий было затрачено, чтобы сделать визит к нему и торжественным, и тайным. Да, торжественным, ведь люди пели над факелами, и тайным, ведь эти факелы нельзя было зажигать, а само пение казалось таким приглушенным, что вне процессии было не слышно. Это происходило в седьмой день августа месяца, и летние ночи все еще были белы. Но все же тень от горы по вечерам становилась синей, и на возвышении, где стоял хутор, травы в рассе по утрам благоухали сильнее. Но в мире больше возвышенностей, чем поросший травой склон у хутора. Когда я увидел, куда направляется наша процессия, то сразу перестал так сильно тянуть бабушку вперед – а, напротив, тесно прижался к ней. «Впереди у нас был холм под названием Марии Нугор, а нас, детей, всегда настрого предупреждали, чтобы мы не буянили рядом с ним. Нам говорили, что там обитают скрытые существа и охраняют свое жилище с помощью чар. Такие описания сопровождались рассказами об отчаянных подростках, которые пытались что-то корчить из себя» и с громкими воплями совершали набеги на этот угор. Все они потом сходили с ума и оканчивали свои дни, привязанные в хлеву, где ревели вместе с коровами. Некоторые из старших детей слыхали такой человеческий рев в своих странствиях по миру, в дальних краях, например, через два хутора в долине, или даже еще дальше, через три хутора. «И меня прошибал холодный пот», когда они изображали вопли этих недолюдей. И сейчас я снова принял горизонтальное положение и стал отбрыкиваться ногами. Ведь я ясно видел, наша процессия движется к тому жуткому месту, к Мариину-у-гору, где люди теряют рассудок и превращаются в животных. Но почему же Петрова ягненка держат именно там? Почему вообще бедную маленькую зверушку подвергают такой опасности? И во что превратится ягненок, если к несчастью своему пощиплет травку сугора и падет жертвой колдовства мстительных скрытых сил? В моем сознании возникло изображение чудо юда величиной сам страшный холм. Это был косматый мешок, который безостановочно катился вперед, утаскивая с собой все, что попадалось на его пути. В сырых прядях шерсти запутывались люди и звери, и приматывались все ближе к мертвенно-бледной коже, усеянной желтыми овечьими глазами, в каждом из которых копошился могильный червь. Такое зрелище стало бы для меня последним, прежде чем страшилище перевернется во второй раз вокруг себя, и меня размозжит о камень. Материалом для этого кошмарного видения послужил раздутый труп барана-утопленника — который показали мне большие ребята в лавовой заводе в начале лета. Я завопил. «Не хочу ягненка смотреть!» Я повалился в траву. Бабушка рывком подняла меня на ноги и подтащила поближе к себе, не сбиваясь с тактов шаги и пении. Да, спасения больше не было. Остаток пути я помалкивал, а у меня в голове катилось, вертелось и переваливалось страшилище. «Когда шествие приблизилось к Марии на Угору, все собрались возле него с такой стороны, откуда нас было не видать с других хуторов. Я ожидал, что Петров Ягненок встретит нас голодным блеянием, как те ягнята, которых выкармливали дома, но там был только этот холм. Все люди встали на колени и сложили руки, все, кроме дедушки Хаукона и старика в клобуке, и двух работников с ними». А я, естественно, повторил все движения бабушки. Я зыркал глазами из засложенных рук в поисках ягненка, но вместо этого увидел, как работники вынули из-под одежд лопаты и начали под руководством дедушки разрывать холм. Они воткнули лопаты там, где в травяном покрове проглядывали промежутки, взрезали дерн поперек сверху и снизу а потом вниз по склону от середины верхнего надреза до середины нижнего. Больше всего это напоминало, будто в холме проделали двухстворчатую дверь, как в церкви, такой величины, чтобы пройти человеку. Вот работники воткнули лопаты глубоко, каждый под свою часть травяных дверей, и так отделили дерн от почвы. После этого они распахнули двери, И они легли на склон каждый по свою сторону, подобно крыльям алтаря, а дверной проем был полон черной землей. Я подивился без шабашности моего дедушки. Я не мог понять, отчего этот добрый человек, играючи, решил потревожить покой беспощадных сил, населяющих Мариейну гор, как тут началось кое-что еще почище». Дедушка извлек из загашника в густую щетку из свиной щетины, и давай водить ею по земле на высоте головы. Я зажмурил глаза и прижался лбом к сложенным рукам, тем существам это ох, как не понравится. В тот же миг я услышал другой звук, ласковый стук деревянных бусин. То были четки, которые выпали из рукавов у людей, и те начали тотчас перебирать их со вздохами и стонами, вызывавшими у меня и смех, и грусть. Я до того не знал, что они могут обитать в одном и том же месте. Щетка ходила в руках дедушки Хаукона. Клобуконосец сдернул капюшон, и я, наконец, увидел часть его лица, нос и глаза». На носу кустились волоски, голубые глаза были незрячи. Он воткнул посох в рыхлую землю, опёрся на него, держа левой рукой, а другой извлёк из поясного мешка маленькую книжицу. Щётка смела последние крохи земли, и под тонким земляным слоем оказался пёстрый морской песок. Дедушка с тем же проворством принялся за песок, и чем дальше, тем быстрее орудовал щёткой». Неожиданным голосом, мальчишеским, исполненным утешением, тот лохматоносый и слепоглазый обладатель посоха начал читать из книжицы, которая лежала открытой в его руке, но при этом ни разу не взглянул на нее. «Транзита Мария! В этот день, когда приставилась Царица Небесная и Земная, Блаженная Мария, там находились все апостолы Божии». И, как говорят мудрые отцы-учители, каждый из апостолов, где бы он ни был, был взят оттуда ангельским сонмищем и поставлен там, где представилась блаженная Мария. Ибо ангел Божий был послан Богом и восхитил каждого апостола и пронес по воздуху на расстояние многих дней пути за малый миг и перенес в то место... Я совсем оставил попытки понять, что происходит со взрослыми. Разумеется, коль скоро посещение Петрова Ягненка сопровождалось такими хлопотами, то мне это казалось скучным, и я решил, если меня будут еще приглашать в такие места, отказываться. Я разнял переплетенные руки и почувствовал, как в пальце заструилась кровь, и расправил их, и поиграл ими в воздухе. Тут бабушка крепко ухватила меня за тощие предплечье и негромко прикрикнула. Я тотчас разозлился на нее. Мне казалось, я ничем не заслужил такой суровости и собрался отмахнуться от руки, так сильно стискивавшей меня. Но тут и другие люди в толпе начали издавать такие же сдавленные жалобные крики. «Да, наверное, уже началось. В людей вселились чудища». И вскоре, не успеешь глазом моргнуть, они набросятся друг на друга с ревом, с боем, давя друг друга, отрывая пальцы, носы, уши. Я завопил и вскочил на ноги. Опыт подсказывал мне, что вернее всего бежать к дедушке Хаукону. Но ведь коль скоро здесь все обращается в свою противоположность, то, наверное, он станет самым страшным чудищем — так что я навострился бежать вдаль один. Иные мудрецы утверждают, Что Господь еще раньше поведал Своим апостолам в откровении, Что в день, когда приставилась Блаженная и достославная Мария, Они должны прийти в ту долину, Что зовется Валли Сеосафат. Старик пел, но я так и не убежал. Мы с бабушкой стояли посредине толпы. И тут я услышал, как заговорил дедушка Хаукон, когда чтец Гамилий замолк. «Приди с радостью, Дева Мария, блаженная Матерь Божия, взрастившая Господа нашего Иисуса Христа!» Мне такая речь показалась не очень страшилищной, так что я набрался мужества и взглянул на него. Как и прежде, в его руке порхала щетка, но там, где раньше был песок, Проглядывал красивой формы нос из крашеного дерева, румяные щеки, а со следующим взмахом появились небесно-голубые, обращенные к небосводу глаза Божьей Матери. Третий взмах смел с ее лика весь песок, а от четвертого тот хлынул к ее ногам, как водопад, и открыл взором тело, облаченное в платье. И тут бабушка заплакала. Ибо, как я понял потом, она уже давно не имела возможности видеть святую деву, даму, поддерживавшую ее в рождении детей, воспитании, ведении хозяйства. Свою наперсницу во всем, что есть женского и малого, во всем том, что не сопутствует участи быть не подобием творения, а подобием подобия, ибо она сделана из материала мужчины, который, в свою очередь, сам слеплен из глины этого мира, ставшей видимой, когда уста верховного мастера изранили слово. После этого Творец смог взять этот материал в ладонь и сотворить из него миры, которые становились все меньше и меньше, пока он, наконец, не сделал женщину и все, что бывает в ней». Пресвятая Дева знала женское нутро лучше, ибо и сама была дщерью Евы, самой совершенной из ее потомков, и притом все-таки смертной женщиной. Но вот апостолы увидели, как она поднимается из могилы, подобно серебряному облаку, воспаряющему все выше и выше. Вот спаситель подлетел навстречу, просунул руки в ее кудри и восхитил оттуда мать в горней выси. И сейчас она сидит, увенчанная подле него, и ходатайствует за земных женщин. Внутри зачарованного холма была не только Богоматерь, но и другие статуи. Именно в нем укрыли образа святых из нашей местности и других округов, рисованные, резные и литые, когда над страной завьюжил сумрак, словно пепел из адской горы Геклы, изрыгающей лаву а где он выпадает, там погибает вся скотина, если ее не укрыли. А мы разве не стадо Твое, Господи? Нам угрожает та же опасность, что и тем коровам, овцам и домашним гусям, что щиплют кисло-черную траву бедствия. Оттого-то паства Твоя сокрыла то, что дарует ей душа спасения в подземелье, и оттуда будет черпать силу свою, держа свои действия в тайне, а в сердце нося празднество, пока не падет царство самозванцев, и вседозвольщики не будут лежать с разорвавшимися внутренностями, подобно крысенку, который заполз в бочку с салом, объелся и лопнул. От этой красивой встречи с причистой девой на Марийному горе в детский ум любопытного носа – Печаталась мысль, что в каждом холме, каждой возвышенности и под каждой складкой местности таятся небесные святыни. А когда мне минуло двадцать три года от роду, дедушка Хаукан, незадолго до кончины, верил мне на хранение указатель, в котором было написано, где истинные христиане зарыли изображение своих святых». Впоследствии он стал моим пропуском в обитель учености в Халуар. Там я попросил в обмен на этот указатель проживание при школе и священническое воспитание для преподобного Паульми Гвюдмунда Йонасона. А этот Паульми Гвюдмунд, мой сын, ему было мало счастья от того, что он происходит от Йоунаса ученого, но там бедняга обрел прибежище, поскольку я знал, где скрываются те, кто спасся от темнотварей. И все же мне пришлось дать за него кое-что еще. Фрагмент отпадения от Господа, Ари из Эгюра».